В том, что произошло за последние дни, — вывернулась она. — Но если есть что-то еще, в чем я могу помочь, то мне очень жаль, — ответил он. — Конечно, тебе жаль. Что может быть еще, кроме сожалений? Нет, я хочу извиниться за то, что наговорил тебе, как вел себя, задавая те дурацкие вопросы, Сэм. Ну, насчет того вечера, ты понимаешь. Саманта с излишней старательностью принялась счищать со стекла следы помета, слетавшие со старых гнезд, устроенных птицами в стенах. Ты был потрясен. И все-таки мне не следовало обвинять тебя в в чем бы то ни было. Ты хочешь сказать, в убийстве женщины, которую ты любил?» Она глянула в сторону Джули, она, румянец на его лице, стал заметно ярче. «Порой мне кажется, что я не способен управлять звучащими в моей голове голосами. Я начинаю нести всякий вздор, какой бы мне не подкинули эти кричащие голоса. С этим ничего не поделаешь, извини». Я хотела сказать, но она же в любом случае не подходила тебе, Джули. Почему ты никак не уразумеешь, что она не подходила тебе? И когда ты сумеешь понять, что означает ее смерть? Для тебя, для меня, для нас, Джули. Но она не смела произнести эти слова вслух. Ведь тогда ему могла открыться и ее тайна, а это было недопустимо и даже невыносимо для нее. Извинения приняты. Просто сообщила она. Спасибо, Сэм. Ты славный парень, — сказал он опять. То есть я... Она улыбнулась ему. Все в порядке, я понимаю. Будь добр подай мне шланг. Нужно размочить эту грязь. Старые окна могли выдержать разве что легкую промывку под слабой струей воды. В свое время нужно будет заменить эти старые переплеты, иначе все, что еще осталось от старинных окон, окончательно сгниет и разрушится. Но сейчас не время было говорить об этом. Учитывая нынешнюю денежную проблему, Джулиану не хотелось выслушивать от Саманта рекомендации по спасению очередной части родового гнезда. Он сказал, на самом деле... «Это все из-за отца. Что?» — удивилась она. «Да мои проблемы. Я перелопатил кучу гроз сбухов ради отца», — пояснил Джулиан и печально закончил. «Я так долго ждал, когда он предпочтет трезвую жизнь. Все мы ждали. И вот теперь, когда он решился, я пытаюсь как можно скорее разобраться с нашими делами, пока его решимость не иссякла. Мне понятно, как это важно. Я достаточно прочел соответствующей литературу и понимаю, что он сам должен сделать выбор, должен захотеть». Но если бы ты видела его, слышала, как он говорил, по-моему, он целый день капли в рот не брал, Сэм. Неужели? А знаешь, вполне возможно. Ей вспомнилось, каким был вчера вечером ее дядя. Он на редкость отчетливо произносил все слова и сумел выманить у нее признание, которого она не хотела делать. На Саманту вдруг снизошло спокойствие, и она интуитивно поняла, что настал удобный момент, и нужно воспользоваться им, или он уйдет безвозвратно. Вероятно, на сей раз его желание весьма серьезно, Джули. Осторожно произнесла она, он ведь стареет. Начал задумываться о... о своей смертности. Именно о смертности, мысленно добавила она, а не о смерти. Она понимала, что сейчас не стоит употреблять это жестокое слово, чтобы не разрушить хрупкого равновесия в разговоре. Думаю, любой человек рано или поздно приходит к такой мысли, к осознанию того, что все мы не вечны. Наверное, дядя почувствовал приближение старости и захотел наладить нормальную жизнь, пока у него еще есть силы и возможности. Но в том-то и дело, — подхватил Джулиан. Есть ли у него такие возможности? Способен ли он осуществить это желание без посторонней помощи, учитывая, что прежде ему это не удавалось? И сейчас, когда он, наконец, попросил реальной помощи, как я могу отказаться помочь ему? Разумеется, мне хочется помочь ему. Мне очень хочется, чтобы на сей раз у него все получилось. Мы все поможем Джули. Наша семья. Мы же все хотим этого. Поэтому я и стал проверять всю бухгалтерию.